Глава двадцать Последняя капля. Семерак в одиночестве сидела в небольшой комнате. Они забрали стул и не оставили ей даже светильника или свечи. Будь проклята эта мерзкая эпоха и ее мерзкие люди! Она бы многое отдала за световые колбы на стенах. В ее время пленников не лишали света. Конечно, она запирала нескольких своих подопытных в полной темноте, но это совсем другое. Необходимо было выяснить, как на них повлияет отсутствие света. У этих так называемых айсседай, которые держали ее в плену, не было никакой разумной причины оставлять Семирак в темноте. Они просто хотели унизить ее. Она плотнее обхватила себя руками, прижавшись спиной к деревянной стене. Она не плакала, она избранная. Ее вынудили унизиться, и что с того? Она не сломлена. Но эти дурочки Айси перестали относиться к ней, как подобает. Семирак не изменилась, но изменились они. Каким-то образом проклятая женщина с паралич-сетью в волосах в одночасье разрушила среди них авторитет Семирак. Как? как она потеряла контроль так быстро. Семирак бросила в дрожь от одного воспоминания о том, как эта женщина перекинула ее через колено и отшлепала. И с каким безразличием она это проделала. В голосе той женщины чувствовалась единственная эмоция — легкое раздражение. Она обращалась с Семирак, одной из избранных, будто та едва заслуживала внимания, и это уязвляло ее сильнее, чем побои. Этого больше не случится. Семерак будет готова к побоям. Она не будет придавать им значения. Да, это должно сработать. Не так ли? Она снова вздрогнула. Семерак пытала сотни, возможно, даже тысячи людей во имя понимания. В пытках есть здравый смысл. Ты действительно понимаешь, из чего состоит человек, во многих смыслах, когда начинаешь нарезать его на кусочки. Это было своего рода девизом, Семерак. Обычно он вызывал у нее улыбку, но не сейчас. Почему они не могли дать ей боль? Сломать пальцы, взрезать плоть, положить тлеющие угли на сгиб локтя? Мысленно она закалила себя, ко всему подготовилась. Небольшая ее часть даже жаждала этих пыток. Но такое? Заставлять ее есть с пола? Обращаться с ней как с ребенком на глазах у тех, кому она до этого внушала благоговейный страх? «Я убью ее», — подумала она уже не в первый раз. «Одно за другим я вытяну ее сухожилия, исцеляя, чтобы она жила, страдая от боли». «Нет». — Нет, я сделаю с ней что-нибудь новое. Она переживет мучения, невиданные во всех эпохах. — Семерак, — раздался шепот. Она застыла, вглядываясь в темноту. Голос был тихим, как ледяной ветерок, и столь же едким и колючим. Может, ей показалось? Его не может быть здесь, разве не так? — Ты потерпела большую неудачу, Семерак. Тихо продолжил голос. Тусклый свет пробивался из-под двери, но голос звучал изнутри ее камеры. Свет становился все ярче, разгораясь рубиновым пламенем, и наконец выхватил из темноты контуры, стоящей перед ней фигуры в черном плаще. Она взглянула наверх. Багровый свет озарил белесое цвета мертвой кожи лицо. На лице не было глаз. Она упала на колени, распростершись на старом деревянном полу. Хоть посетитель и выглядел как Мурдраал, он был намного выше и значительно могущественнее обычного получеловека. Ее бросило в дрожь, как только она вспомнила голос говорившего с нею великого повелителя: Когда ты подчиняешься Шайдару Харану, ты подчиняешься мне. Когда ты не подчиняешься. «Тебе было приказано захватить мальчишку, а не убивать его», — прошептало существо с шипением, словно пар пробивался из-под крышки котла. «Ты лишила его руки и чуть не лишила жизни. Ты разоблачила себя, потеряв ценных марионеток. Тебя захватили наши враги, и сейчас ты сломлена ими». Ей показалось, будто она чувствует улыбку у него на губах. Шайдар Харан был единственным известным ей Мурдраалом, который мог улыбаться. Но, разумеется, она не считала это создание обычным Мурдраалом. Она никак не ответила на его обвинение. Никто не будет лгать или извиняться перед этим существом. Внезапно ограждающий щит исчез. У нее перехватило дыхание. Саидар вернулся. Сладостная сила. Тем не менее она потянулась к ней и остановилась. Если она начнет направлять, те жалкие подобия Айси это почувствуют. Холодная рука с длинными ногтями дотронулась до ее подбородка, приподняв голову так, чтобы она встретила безглазый взгляд. Кожа на руке на ощупь напоминала мертвую плоть. — Тебе дается еще один. — Последний шанс, — прошептал Шайдар Харан похожими на личинок губами. — Не подведи. Свет померк, а рука с подбородка исчезла. Она продолжала стоять на коленях, подавляя в себе ужас. — Последний шанс. Великий повелитель всегда вознаграждает за неудачи необычными способами. Подобные награды она раздавала раньше, и у нее не было никакого желания получать их. По сравнению с ними, любая пытка или наказание этих айсседай показались бы детской забавой. Она заставила себя встать, на ощупь дошла до двери и, затаив дыхание, попробовала ее открыть. Дверь поддалась. Семерок выскользнула из комнаты, стараясь не скрипеть дверными петлями. Снаружи, на полу, рядом со стульями, лежало три тела. Женщины, которые поддерживали щит. Над телами кто-то стоял на коленях. Одна из-за Женщина в зеленом платье со стянутыми в хвост каштановыми волосами преклонила перед ней голову. «Я живу, чтобы служить, великая госпожа. Прошептала женщина. Мне велели сказать, что вам нужно снять с меня принуждение. Семерак приподняла бровь. Она и не подозревала, что среди здешних седа есть черное. Снятие принуждения может иметь очень неприятные последствия. Снятие даже слабого или тонкого плетения может серьезно повредить мозг. Если же принуждение сильно. Ну что ж. Было бы интересно взглянуть на результат. Кроме того, — сказала женщина, протягивая обернутой тканью предмет, — я должна передать это вам. Под тканью оказалась пара браслетов и матовый металлический ошейник. Узы господства. Изготовленный во времена разлома предмет, поразительно похожий на айдам, которым Семерак так часто пользовалась. С помощью этого тирангреала Можно контролировать направляющего мужчину. Наконец-то, сквозь страх семирак, пробилась улыбка.